Заинтригованная Мария Антонетта послала госпожу де Кампан к Денэру спросить, что значит это письмо. Изумлённый, в свою очередь, Денэр рассказал всю историю госпожи де Ламота и кардинала Дерогана. Госпожа де Кампан передала всё королеве. Та, взволнованная и считая себя жертвой ужасной интриги, придуманной кардиналом Дероганом, чувствует себя оскорблённой королевой женщины открыл интригу в видоме Кру в 16-м. Он настоял на том, чтобы кардинал Дораган был аистонством в его кардинальском облачении 15 августа. 15 августа выходил после обедни из капеллы Версальского дворца в фиолетовом шёлковом сутане и парадном облачении. Он был приглашён де бретейлем кабинет короля. Король принял его, стоя красный от волнения. Кузен в рассвету покупку бриллиантового ожерелья. Вы сделали это имени королевы? спросил он. Годовик де Раган побледнел и взглянул на Марию-Антуанетту, презрительно гордо смотревшую на него. «Какое ужасное разочарование!» «А он посчитал себя любимым!» «Ах, Ваше Величество! Меня обманули!» «Простонал он!» «Он задыхался, ибо колени подгибались!» «Король заметил это и сказал, «Останьтесь здесь и изложите письменно то, что вы имеете мне сказать!» И он вместе с королевой прошёл в библиотеку. Весь дрожа от волнения и горя, кардинал Дораган написал 15 строк, в которых объяснял, что одна женщина по фамилии Ламод де Валуа уверила его в том, что ожирели покупается по желанию королевы, и тем ввела его в заблуждение. Король вскоре вернулся, прочёл бумагу и спросил: Где это женитьба? Не знаю, ваше величество. А в жирении? Оно должно быть у неё, ваше величество. Король взглянул на счёт, наскрепленный бемером и привезённый госпожой де компас. Где же эти расписки, подписанные королевой, которые вы показывали вдоме? А не у меня да не фальшивы. Ни ещё бы им не быть фальшивы. Зат можно ли допустить, господин кардинал, что вы, с которым я не разговаривала целых 8 лет, могли поверить, что я захочу воспользоваться вашим посредничеством для приобретения этого жиренья, воскликнула королева. Кардинал ничего не ответил. Только две крупные слезы скатились по его щекам. Тогда король встал и заговорил. Сударь, это такое темное дело, что я не могу оставить вас на свободе, пока оно не разъяснится. Имя королевы для меня священно, на него брошена тень, и я ничем не должен пренебрегать. Я постараюсь утешить ваших родных, я желаю, чтобы вы смогли оправдаться, но я делаю то, что обязан сделать король и муж. Господин де Бретейль, обратился к король к присутствовавшему в комнате де Бретейлю. Позовите ко мне капитана Эспирак. Ваше величество, сегодня дежурным господин Давильруа. Де но ну, так прикажите господину Давильруа арестовать господина кардинала. Бледный, но уже спокойный Людовик де Руган вышел из кабинета в сопровождении де бретейля, который на пороге перед всеми собравшимися в приёмной придворными крикнул ужасный приказ: "Господин девильруа, потрудитесь арестовать господина кардинала". Поднялся страшный шум, но тем не менее догадан был арестован и отправлен в бастилию. Когда в тот же день были заключены госпожа Ламот и госпожа Алива. Год спустя парламент оправдал Людовика Дрогана и госпожу Алива.